Глава 3. Через болото шли пешими, ведя коней в поводу и строго соблюдая направление, обозначенное вешками, установленными стервом и яковом. Доспехи, обувь и штаны погрузили на конские спины, а рубахи закатали почти подмышки. Стерв обещал, что нигде глубже, чем по пояс, не будет. Совсем тихо идти не получалось. Плеск воды и фырканье коней постоянно дополнялись звонкими шлепками по голому телу. Комарьё заедало, наравя впиться в самые интимные места. При обычных обстоятельствах для укусов недоступные. Не поход, а сущая пытка. Мишка шёл замыкающим, перед ним маячили крупы сразу двух лошадей, которых вёл Матфей. На одной лошади он, как и все, вез свои вещи, а на другой — лекарский припас и пару носилок, одинаково пригодных и для того, чтобы тащить их в руках, и для того, чтобы подвесить между конями. Береженого Бог бережет. Было бы гораздо спокойнее, если бы Матвея в поход собирала Юлька, но она убралась из крепости после конфликта с Мишкой. А конфликт получился знатный, отнюдь не мелкая ссора. Ох, и скандал закатила Юлька Мишкина на следующий день после первого заседания совета Академии Архангела Михаила за снятие заклятия с Матвея. Хорошо, что дело было не на кухне, не то для посуды гнев юной лекарки обернулся бы массовым истреблением. Мишка в тот день узнал о себе очень много нового и интересного. И дурак, и урод, морда шпаренная, и злодей, едва несчастного Матвея не сгубил, и богохульник с крестом на шее, подумать только, посмел заклинания творить, и мерзость христианская посмел светлую богиню Макош обидеть, и без пяти минут покойник умудрился еще и богиню смерти Марену оскорбить. И вообще пёс смердящий, искусавший руку вскормившую его. Ответить на все эти инсинуации, конечно, было что. Например, что мозги в указанном месте не произрастают, что дефект внешности не врождённый, а благоприобретённый. И вообще, причём тут Морена в купе с собачьим амбра? Однако Мишка предпочёл помалкивать, дожидаясь, пока Юлька выпустит пар, и время от времени пресекая попытки подружки заехать ему по фезиономии. Юлька в гневе была страшна и запросто могла дополнительно подкорректировать многострадальный Мишкин экстериёр. Наконец, после очередного перла женской логики: "Да что ж ты молчишь, истукан?" Не смей мне перечить. В словесном потоке образовался разрыв, в который Мишка покладисто вставил: "Да, благодарствую". "Что, да?" не поняла Юлька, совсем рыхнулся. "Благодарствую за добрую весть", пояснил Мишка. "Раз ты здесь, то значит, Матвею ничего не угрожает, иначе ты от него не отошла бы. Много ты понимаешь". «Понимаю, мало», — снова изобразил покладистость Мишка, «но догадываюсь о многом». «И о чем же ты догадываешься?» Юлька саркастически прищурила один глаз, словно прицеливаясь в дурака, урода, злодея и прочее, и прочее. «А о том, что мужчины макоши не служат, так что прислужника я отнял не у светлой богини, а у тебя и тетки Настены». А Марина, если я обиделась, то не на меня, а на вас. Это вы у неё Матвея умыкнули, как телка с привези. Насчёт Марены Мишка ляпнул наугад, только потому, что её помянула Юлька. Да ещё в результате смутной догадки, что психику парню вполне могли попортить именно адепты этого зловещего персонажа языческого пантеона. Ляпнул наугад, но попал, судя по всему, точно. «Ты!» — Юлька втянула в себя воздух, и вместо продолжения последовала пауза. «Туше, сэр Майкл!» «Мисс Джулии крыть нечем. Сейчас либо ругаться продолжит, либо тему резко сменит. Ее коронный прием, когда разговор не туда, куда надо, сворачивает». И ещё и Врун тут же подтвердила предположение Юлька. Ни одному твоему слову верить нельзя. Это ещё почему? А ты ещё когда мне стихи Боярина Александра перевести обещал? А? Вот и верь тебе после этого. God damn, sir, это уже переходит всякие границы. Пушкина она желает послушать. Да пожалуйста, слушай. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни и каждый час уносит частичку бытия, а мы с тобой вдвоём предполагаем жить и глядь как раз умрём. "Ты это к чему?" подозрительно поинтересовалась юная лекарка. "Предполагаем жить и глядь как раз умрём". Это к тому, что ни одна серьёзная затея не заканчивается так, как предполагалось в начале. Летят за днями дни, и каждый час что-то в бытии нашем меняет. Поэтому к сроку, когда затея даёт результат, всё вокруг делается немного другим, чем было в начале. А изменяется явь, в том числе и это осуществление задуманного. Да, Сар. Притянуто за уши. Это еще слабо сказано. Но до чего же трудно переводить некоторые вещи в здешние понятия? Простая же фраза. Ни один план не реализуется стопроцентно, поскольку сам процесс его реализации вносит изменения в окружающую действительность. А попробуй, объясни это девчонке из XII века. «Ты что несешь?» Естественно, Юлька ничего не поняла, но своего мишка добился. Его подружка прекратила орать и насторожилась, значит, будет слушать. Всё очень просто, Юль. Вы с матерью Моцкино душу от мёрены перетянули к макоше. И это очень хорошо, от смерти к жизни. Но почему вы решили, что сам Моцка, его поведение, его взгляд на жизнь от этого не изменяется? «Ведь Макошь, как я понимаю, противоположность Марены. Макошь не требует от своих слуг беспрекословного рабского подчинения, даже вопреки реалиям». «Вопреки чему?» Юлька слушала внимательно и сразу же зацепилась за непонятный термин. «Вопреки правилам обыденной мирской жизни», — пояснил, как смог Мишка и продолжил. «Ты посмотри. Матвей...» Так в вашу непогрешимость уверовал, что ни старших не уважает, ни приказам не подчиняется, да ещё и сам того не замечая, всех женщин ненавидит. Потому что и прислужницы Морены, и прислужницы Макоши его всё время вопреки обыденному укладу жизни поступать принуждают. У него внутри протест накапливался. Рано или поздно это плохо кончилось бы. Да что ты возомнил? Юлька не была бы Юлькой, если бы не попыталась возражать даже очевидному. Куда ты нос свой поганый суёшь? Таким уж воспитали, развёл руками Мишка, в том числе и вы с тёткой настёной постарались. Не будь вас, я бы о таком и не задумывался. А вот этого говорить, конечно же, не стоило. Юлька закусила нижнюю губу. Уставилась вдруг расширившимися зрачками мишки в глаза и подшагнула к нему вплотную. На секунду у мишки возникло ощущение начала слияния. Но в следующую секунду он охнул и скорчился, получив удар коленом в пах. Юлька резко развернулась и гордо, вскинув подбородок, удалилась с победным видом рай игнорировав несколько непечатных оборотов, посланных ей в спину сиплым от боли голосом. Картинка была ещё та. Позади величественно удаляющиеся лекарки, провенившийся отрок переваливается скорточек на коленей, а потом и вовсе становится на четвереньки, свесив голову почти до земли, не дать не взять раскаивающийся злодей вымаливает прощение. Сучка. Сейчас вот окрепмаюсь, найду и отметели без всяких рыцарских заморочек. Ох, блин, больно-то как. Нет, дрянь мелкая. Я тебе мозги вправлю, давно пора. При всём уважении, Сэр, вы болван каких поискать. Если дамы пребывали в приятном заблуждении, а не заметности их воздействия на вас, То развенчание этих иллюзий для них равносильно полученному вами удару в известное место. Будьте любезны признать, что ответ мисс Джули был вполне адекватен. Адекватность Юлькиных действий Мишка не признал, даже когда отпустила. Но и вправить ей мозги тоже не удалось. В лазарете её не оказалось, как впрочем и в крепости вообще. Не зря Матвей говорил, что приказу юной лекарке никто из отроков противиться не сможет. Дежурный десятник безропотно дал ей коня и сопровождающего, а курсанты дежурного десятка перевели паром через пивень чуть ли не со скоростью торпедного катера. Торопилась куда-то лекарка. Кто ж знал, что она от старшинского мордобоя тикает. Шлёп Мишка ударом ладони расплющил у себя на ляшке очередного комара. Частица бытия, мать твою кровососущую. Чего, минь? отозвался спереди Матвей, не разобравши заплеском воды под ногами коней Мишкиного бормотания. Да комары заели тудыть их. А, тут ещё и пиявки есть, порадовал старшину младший стражи, ученик лекарки. И чего летом попёрлись То ли дело зимой по льду, милое дело. Хорошего льда до конца ноября дожидаться, если не до декабря. А сейчас конец июля. За 4 месяца много чего случится может. Или петнистые кого-то зарежут, или подсылы холопов на бунт подобьют, или ещё какую пакость боярин Журавль измыслит. Вместо ответа со стороны Матвея донеслось невнятное эмоциональное восклицание и звучный шлепок по мокрому телу. Еще и оводы летают. Можно было подумать, что Матвей собрался составить подробный перечень зловредной фауны, поставившей себе целью извести первую полусотню младшей стражи. А они-то чего посреди болота делают? Наверное, с берега за лошадьми увязались. Нет, зимой лучше было бы. Воеводе виднее. Мишка демонстрировал уверенность, который на самом деле не испытывал. Всё в этом походе на земли боярина Журавля было как-то не так. Но мысли об этом начали одолевать почему-то только на болоте, как будто искусанная комарами задница стимулировала аналитический ход мыслей. Несколько дней назад Алексей вернулся из ратного Мишка как раз находился недалеко от ворот, наблюдая за испытаниями своего очередного изобретения копра для забивания свай. Традиционный способ свайных работ не устраивал его категорически: медленно, трудоёмко и ни малейшего намёка на технику безопасности. Двое работников лупили по макушке сваи обрезком дубового ствола держась за привязанные к этому обрубку деревянные ручки. Работники быстро уставали, хлипкие подмостья под ними ходили ходуном, еще две пары сменных ударников сидели рядом на земле, дожидаясь своей очереди. Квалифицированные плотники из артели сучка в сущности занимались не своим делом, но на некоторых местах строить, не забив несколько свай, было просто нельзя. Мишка измыслил треногу из брёвен, к которой крепился блок. Через блок пропустили толстенную верёвку, а к ней подвесили бодзю, наполненную камнями. Те же шесть человек, особенно не утомляясь, подтягивали бодзю наверх, а потом отпускали верёвку. Дело шло гораздо быстрее. Никто с подмостив не падал, спины у работников к вечеру не разламывались. Правда после четвёртого удара развалилась сама бодья. Мудила после полуторачасовых раздумий, нескольких сотен вздохов и бесчисленного количества почёсываний, не только в бороде и затылке, но и в самых неожиданных местах, всё же принял Мишкину идею железные ковки, надеваемой на верхушку сваи. И вместо бодьи стало возможно использовать гранитный валун который, правда, тоже надо было ещё отыскать. Не прибалтика чай. Дело пошло. Мишка как раз обсуждал с Сучком, сколько таких приспособлений понадобится. После того, как Ненее пришлёт обещанных работников, когда с другого берега Пивини послышался голос Алексея, вызывающего паром. К Мишкиному удивлению, с парома съехали не один, а два всадника. Вторым оказался бывший десятник Анисим. «Вот Михайло!» — принялся объяснять бывший десятник после взаимных приветствий. «Новый десяток к Велесову дню мне все равно не собрать. Так что решил я в воинскую школу наставником, значит. Ну, не то чтобы решил. А дед твой присоветовал. То есть сначала ты мне Алексей эту мысль подсказал, а потом уж я с Корнеем поговорил». Ну, а он согласился. Снова суетливое многословие. Как будто виноват в чем-то или боится, что я его прогоню. Вроде бы даже он сам и не хотел, а дед с Алексеем его уговаривали. Хотя, скорее всего, сам же и притащился к деду на судьбу свою горькую поплакаться. А Алексей предложил выход, одобренный дедом. И как такой десятником сделаться смог? Лидерских качеств не на грош. Скорее всего, по выслуге лет, после катастрофических потерь, понесенных сотней. Тот-то от него десяток ушел, и Игната себе выбрал. Прямо как жена от непутевого мужа. Подарочек ядрит твою, но придется принимать. При всех недостатках воин он опытный, если сумел дожить до тридцати с лишним лет. Вторую новость Алексей сообщил Мишке в трапезной, где плава кормило прибывших, сообразив что-то на скорую руку. Поскольку обед уже миновал, а до ужина ещё было далеко. Готовься, Михаила. Через несколько дней за болото пойдём. Первый полусотни пора себя в деле попробовать. Дело для начала будет простое. Захватим хутор за болотом. Огарошил он без всяких предисловий старшину младшей стражи. Очень удачно, что Анисим к нам приехал. Почти к каждому десятку можно будет наставника изполноценных ратников приставить. Я пойду с двумя десятками опричников, не мой с десятком Артемия, Клеп с десятком Демьяна, а Анисим с десятком Первака. Лучше бы не так, заспорил Мишка. Анисим, младший страж, пока не знаком того, что мы можем и умеем, не знает. Поэтому его лучше с сопричниками послать. Они выучены лучше других, да и в деле уже побывали. Я тоже с ними пойду, чтобы промашки какие ни вышло. А ты, дядь Лёш, как раз очень хорошо бы за первоком присмотрел. Больно уж он самостоятельный, да всё хочет показать, что он не хуже других. А когда командир не о деле думает, а о том, чтобы кому-то чего-то доказать, для подчиненных он смерть ходячая, — подхватил Алексей. — Ладно. Первака, если что, окорочу, — пообещал он решительным тоном, и, убедившись, что Анисим на него не смотрит, заговорщицкий подмигнул Мишке. Старшина младшей стражи и старший наставник прекрасно друг друга поняли, Речь на самом деле шла не о перваке, а о банисиме. Не дай бог бывшему десятнику захочется подправить своё изрядно подпорченное реноме за счёт излишней лихости, которая запросто может кончиться немалой кровью для неопытных отроков. Мишка прекрасно знал, каким губительным последствием приводят надежды на маленькую победоносную войну. Алексей, видимо, тоже имел по этой части какой-то опыт. Дальше разговор пошёл уже и совсем интересно. Мишка, в соответствии со своим давним решением формировать тактику стрелкового подразделения вооружённого самострелами на основе тактики пехоты в времён огнестрельного оружия, предложил такой план нападения на хутор, который давал возможность полусотни стрелков простреливать всё свободное пространство внутри тына. Алексей с Анисимом заспорили. Они были лучниками, а лучники ничего подобного никогда не делали. Мишка вертелся ужом, избегая употребления терминов: кинжальный огонь, сектор обстрела, плотность огня. Как назло на языке всё время вертелся всплывший неизвестно из каких глубин памяти кусок текста из боевого устава. Рубеж перехода в атаку выбирается с таким расчётом, чтобы выдвижение к нему взвода осуществлялось скрытно, а удаление от противника обеспечивало ведение действительного огня из основных видов оружия и позволяло безостановочно и с максимальной скоростью достичь переднего края обороны противника в установленное время. Наконец удалось договориться, что завтра же Мишкино предложение опробуют на штурмовой полосе, где имелся кусок тына около 3 м высотой. Естественные казалось бы вопросы: почему налёт на владение боярина Журавля предпринимается именно сейчас, почему дед не приехал сам, передав проведение первого боя младшей страже Алексею, в чём цель предстоящей операции и какие могут быть последствия? Мышки почему-то в голову не пришли. То ли заразился энтузиазмом Алексея, то ли очень уж хотелось взглянуть своими глазами на владения предшественника, то ли увлёкся возможностью попробовать силы младшей стражи в реальном деле. Следующие дни были переполнены заботами по подготовке к боевому походу. Со Стерёвым договорились о разведке, с Ильёй о снабжении. Матвея заставили провести медосмотр первой полусотни, прошку проверить здоровье лошадей, Кузьму проверить оружие, доспехи и боеприпасы. И всё это при постоянном понукании Алексея, торопившегося, будто он опаздывал на поезд. Главный вопрос в чём цель предстоящей операции? Мишка задал себе только, забравшись по самое некуда, пограничное болото. Судя по времени, скоро выйдем к островку. Илья, наверное, уже там. Он шёл с передовым десятком, чтобы оказать первую помощь, если кто-то из ребят получит какие-либо повреждения. Он же и лошадь, если что, попользоваться может, так что раненные до подхода Матвея без пригляды не останутся. Мы с Матвеем пока без работы отставших нет. Хорошо бы и дальше так. Как сглазил. Впереди раздался громкий плеск и приглушённая ругань. Что там? кинул вперёд вопрос Мишка. Что там? передал вопрос дальше по цепочке Матвей. Пока вернулся ответ, Мишка и сам догадался, что ничего серьёзного не случилось. Остановки не произошло, даже темп движения не замедлился. Через некоторое время Матвей передал ответ на Мишкин вопрос. «Тимка упал! Пятый десяток первака. Во втором десятке тоже есть Тимофей. Но они далеко впереди. Так хорошо слышно не было бы. Осел и Ерихонский теперь придется напяливать под доспешник на мокрую рубаху. Или на голое тело. Тоже не подарок». Наконец впереди показался островок с избушкой. Места было мало, полсотни лошадей не разместить. Некоторые стояли в воде у самого берега. Выбравшись на сушу, Мишка по примеру остальных первым делом принялся натягивать штаны. Лица ратников младшей стражи были защищены от кровососов пропитанными дёгтем сетками. Спасибо предусмотрительности Ильи. Руки тоже намазали дёгтем, а вот остальное, на большей части пути через болото, вода доходила примерно до середины бёдер. Так что комарью было чем заняться. Боевой поход только на картинках выглядит красиво и весело. Да и то лишь у тех художников, кто ни черта в этих делах не смыслит. Помогая друг другу, отроки надзевали доспех. От острова до берега предполагалось двигаться верхом. Одевшись и вооружившись, Мишка хлопнул по плечу первока и указал на избушку. Там должны были собираться урядники, наставники и Алексей, возглавлявший отряд. Старшина старшиной, но командовать в реальном деле должен тот, кто это умеет. Увидев входящих Мишку и первока, Алексей сразу же поинтересовался. Все отставших нет? Нет, я последний, отозвался Мишка. А у вас? Все нормально добрались? Всё хорошо, кое от кого пиявок отцеплять пришлось. Да несколько человек окунулись с головой, вот и всё. Удачно стерв дорогу выбрал. Молодец. Тут другая беда. На хуторе лишние люди появились. Садитесь, думать будем. Стерв, дежуривший по переменно с сыном на дереве, с которого просматривался весь хутор, рассказал, что неожиданности начались почти с самого утра. Солнце не прошло ещё и полпути до полудня. По дороге от моста приехал какой-то человек, одетый побогаче сопровождавших его стражников. Стражи было немного, десяток. И приехали они с заводными конями, то ли торопились, то ли приехали издалека и заночевали в остроге у моста. А с утра заявились на хутор. Встречали прибывшего в сопровождении стражников как начальство. Хозяин выбежал за ворота, кланялся, сам провёл коня под узцы на двор. Незадолго до полудня появилось ещё два десятка стражников, но прибыли они не по дороге, а выехали из леса. С собою они привезли тушу кабана, видимо, убитого по дороге на хутор. Прямо во дворе развели костёр и принялись потрошить добычу. Начальник и десятники стражников ушли в хозяйский дом, а остальные частью остались во дворе возле костра, над которым водрузили кабанью тушу, а частью ушли во второй дом, видимо, предназначенный для постоя рядовых. Получается, подвел своему рассказу итог стерв, что вместо четырех мужей, как мы думали, там теперь тридцать пять. «Собаки тебя не учуяли?» — спросил на всякий случай Илья. Хотя и так было понятно, что не учуяли. «Меня хрен учуешь, если я не захочу. А теперь, когда там свинину на костре жарят, они вообще ничего не чуют, да и ветер не в ту сторону дует». В общем, если решим нападать, можно будет незаметно к самому тыну подойти. На дворе шум, гам, жареным пахнет, так что я на деревьях чуил. Да и бабы чего-то кошеварят. Котлы тоже во дворе висят. Ну и кто что думает? Алексей обвёл взглядом собравшихся в избушке. Уходим назад или будем хутер брать? Давайте попробуем разобраться, что там происходит, предложил Мишка. Может быть, начальник, которого так встречали, это новый смотрящий вместо Ионы, ездит свою округу обозревает, а там, где останавливается, ему угощения выставляют и местную стражу для знакомства приводит. Ага, оживился Илья. Стервушка, а ты случайно не видел, кувшины из погреба в дом носили? Такие, знаешь ли, с брашкой или мёдом? Кто про что? А Илья про брашку, съехидничил Глеб. Ну если там загулять собираются, то к вечеру их тёпленькими брать можно. Так были кувшины стерв, были, не знаю с чем, но были. Немой, привлекая внимание, постучал рукояткой кинжала по шлему, который держал на коленях. И вопросительно глядя на Стерва, сначала ткнул пальцем в шлем, потом позвонил подолом кольчуги. Нет, Андрюха, нету на них доспехов. Правильно понял вопрос, охотник. Мечи, копья, луки есть, а доспехов нет. И он и так и рассказывал: стражники у боярина Журавля при оружии, но без доспешные. Ворота они заперли, подал наконец голос сидевший в углу молча бывший десятник Анисим. Дозорный где-нибудь стоит, заперли подтвердил Стерв. «Я видел, как один запорный брус к воротам подносил, но калитка осталась чуть приоткрытой. А дозорного не видно, похоже, не опасаются ничего». Ну что ж, Алексей снова оглядел собравшихся. Тридцать пять человек, без доспехов, к вечеру напьются и отяжелеют от еды. Нападения не ждут, подобраться незаметно можно. Это с их стороны». С нашей же стороны четыре сотника, один охотник, два десятка опричников и три десятка стрелков. Все трезвые и злые. "Будешь злой", проворчал Глеб. "Мне пиявка чуть в самый зад не залезла". "Подумаешь, в зад", возмутился Илья и демонстративно почесал промежность. "Меня в таком месте покусали, что не знаю теперь, как и быть". Чего тут знать-то, отозвался под общий смех Алексей. Опухнет, баба только довольна будет. А чтобы от комариных укусов это дело у кого-нибудь отсохло, я что-то не слыхал. Пошли солдатские шуточки, значит, решение уже принято брать хутор. Да и неохота никому опять с голым задом по болоту шастать. Слушать меня, повысил голос Алексей. Ждём до заката. К тому времени на хуторе, если не ужрутся, то размякнут изрядно. Стерв, ты возвращаешься на дерево, а мы ждём твоего знака. Расчитай время так, чтобы мы могли управиться до темноты. Демьян, твой десяток обходит хутор, и по знаку Стерва лезет на тын с этой стороны. Алексей указал на план хутора, начерченный прямо на земляном полу. Там загон для лошадей, так что вниз не прыгайте, кони напугаются, потоптать могут. Ваше дело стрелять с тына по двору и по окнам, если они с той стороны есть. Опричники, как только парни начнут стрелять из-за тына, пешком к воротам. Ваше дело открыть ворота. Вглубь хутора не лезть, особое внимание дверям и окнам. Старший Михайло. Первак. 2 десяток заходит со стороны противоположной воротам. Там всякие амбары, ещё какие-то постройки. Слезаете с тына на их крыши, если только они вас выдержат. Сначала попробуйте, а то провалитесь ещё. Держите под обстрелом проходы между домами и все те места, которые вам видны будут. Следите за окнами, если они с той стороны есть. «Артемий, твоему десятку идти ближе всех!» Мишка слушал инструктаж рассеяно. «Все было понятно и все было непонятно. Что-то не то творится, позвольте вам заметить, сэр Майкл. Вы, конечно, не военный, вернее, не офицер. Срочную рядовым отмотали. Но элементарные-то вещи понятны и так. Еще ничего не началось». А уже сюрпризы — тридцать пять рыл, обученных и приоружии, против полусотни мальчишек. Пусть не ждут, пусть напьются, но бывают ситуации, когда хмелье с головым моментом вылетает, а эффект внезапности долго не длится. Сразу-то всех не перебьем. Что мистер Алекс этого не понимает? Он, конечно, мужик рисковый, на грани авантюризма. А не знание местных реалий запросто может за эту грань увести. Так куда же мы прёмся, не зная броду? Позвольте вам заметить, Царь, что конкистадоры через 400 лет будут так же передцы, не зная броду, и ничего, сотней арбалетчиков и десятком фитильных самопалов целые государства покоряли. О броду, заметьте, не знали настолько, что отправляясь в Индию, приплыли в Америку. Бред собачий. Индия, Америка через болота перешли и Terra Incognita. Позорище. А ведь с нелее по Журавлёвские земли должна знать хоть что-то. Но нибидта же информации не выдала. Старая вешалка. Почти сразу же после отъезда из крепости отца Михаила Мишка навестил Нинею. Волхва встретила его в совершенно новом образе. Не грозная владычица, не добрая, мудрая бабушка, а строгая учительница, заставшая школьника за написанием на заборе неприличного слова. Вы что ж творите, лесавины? Так-то вы слово своё держите. О чём ты, баба Нинея? Совершенно искренне удивился Мишка. Что мы нарушили? Не Юли, Михаила, признавайся, куда баб до да детишек изгнанных подевали? Корзин согласился, что я их подберу и пристрою, не дам сгинуть. Остерв пошёл, чтобы их в пути перенять, и никого не встретил, даже следов не нашёл. Кто, кроме вас, такое сотворить мог? Не знаю, вот те крест. Мишка уже поднял было руку, чтобы перекреститься, но вовремя спохватился и положил ладонь на рукоять кинжала. Хочешь на оружии поклянусь. Ни сном ни духом даже о договорённости вашей не знал. Не Юли, о договорённости ты мог и не знать, верю. Но какой-то разговор про них у тебя был. Ты же знаешь, обмануть меня тебе невозможно. Как только я тебя о них спросила, Ты сразу же какой-то неприятный разговор об этом вспомнил. Говори. Да, ей действительно хрен сорвёшь. Но ведь не делали же мы ничего. Или делали, но я не знаю. Был разговор, признался Мишка. Приказчик Косьма предлагал их похолопить, а потом в Пинске продать. Но как потом оказалось, он меня на совестьливость и на корыстолюбие проверял. Да ещё хотел посмотреть смогу ли я чего-то другое придумать но он ничего сделать не мог потому что никуда из ратного не выезжал а работники его разъехались по лесным селениям вместе с теми кого воевода Корзень обратно к родителям отослал просто некому было изгнанников перенять хотя что есть как мне кажется в погорыне один человек который людей вокруг себя собирает беженцев, которые от Иллариона спаслись, к нему вели, да не довели, на нас нарвались. Люди его ходят в одежде, которая делает их в лесу почти невидимыми. Мы с ними трижды сталкивались. Один раз, когда они Волхваку Ниевского выручить пытались. Второй раз, когда я на них случайно в лесу нарвался. Третий раз, когда они наш дозор на болоте вырезать собирались. Но сами так попали, что три трупа оставили, а остальные сбежали, мешки побросав. Куньевский Волхв про него знал, и ты, я думаю, знаешь. Вот он-то и мог наших изгоев подобрать. Так, значит, Нинея на некоторое время задумалась. Ну а ты-то откуда о нем узнал? Догадался, а потом грамотку ему послал, предложил встретиться. А он ответ прислал, пообещал и меня, и тебя убить. Я-то понятно, по моей милости он почти десяток своих воинов потерял. А вот чем ты ему насолила, Гредислава всеславна? А что ты ещё про него знаешь? Не-не, всё время пыталась встретить Мишкин взгляд, видимо, чтобы поймать его на свой коронный приём, рассказывай. Но Мишка не давался, хотя сильно рассчитывал что сможет справиться с ненейным внушением. Наверняка не знаю ничего, только догадываюсь. А вот тебе, я думаю, об этом человеке известно много. И о чём же ты догадываешься? Нене вторично пропустила мимо ушей Мишкин намёк. И почему ты раньше мне о своих догадках ничего не говорил? Ты не спрашивала, а я без спроса в чужие дела не лез. Мишка вроде бы равнодушно пожал плечами, хотя и понимал, что не нея его заинтересованность чувствует. "Опять Юлиш. Думаешь, если не врать, а только не договаривать, то я не замечу? Говори, о чём умалчал. Стерв с сыном за болото ходили, пленного привели, но толку мало. Того, что нам нужно, он не знает. А опасность, уверен, от боярина Журавля нам грозит". Если хочешь, расспроси его сама. Может быть, больше, чем я выведаешь. Значит, имя узнал. Что ещё? Я же говорю, толком не узнал ничего. А ты, баба-не-не, и сейчас о нём мне ничего говорить не хочешь. Только у меня выведать пытаешься, что мне известно. На зимой, когда болото промёрзнет, воевода Корзинь на ту сторону наведается. Где этого человека искать, он примерно знает. В молодости всех местах бывал. И я с ним пойду и ребят своих поведу. Тогда всё, что нам нужно и выездны. Мишка сделал паузу и с нажимом произнёс: В Погарынском воеводстве от нас стаין быть не должно. Верно, Мишаня. Нинея снова превратилась в добрую улыбчивую бабушку. Вот станете настоящими хозяевами Погарынья и не будет здесь от вас тайн. А пока...» Нинея развела руками. «Пока вы хозяевами только становитесь, и неизвестно, станете ли. Но ты же можешь помочь». «В чем?» Нинея продолжала ласково улыбаться. Но голос ее стал таким, как тогда, когда она объясняла Мишке процесс познания незнакомого человека, вытаскивая одну матрешку из другой. Вот ты, Мишаня, крепость свою стал не в том месте ставить, где воевода Корзен указал. Почему? Место плохое оказалось. Там водяная жила проходит. Сам обнаружил. Нет, плотники гвоздь и нил. Новое место ты сам нашёл? Нет, они нашли. Мишка никак не мог понять, к чему клонит волхва. Я про тот остров и не слыхал никогда. А почему ты ко мне не пришёл, чтобы попрекнуть, что я тебя о водяной жиле не предупредила? Ведь догадывался же, что я о ней знала. Почему не спросил меня про лучшее место для крепости? Вообще-то могла бы и сама предупредить. Но к чему она ведёт-то? За что же мне тебя было упрекать? Ты мне то место не советовала. Это мой дед придумал на том берегу строиться. И про новое место Не у тебя надо было спрашивать? Ты же не зодчий, не мастер крепостного строения. Ага, Нинея насмешливо сощурилась и слегка склонила голову на бок. Со строительными делами, значит, к зодчему обращаться надо, так? Так подтвердил Мишка, чувствуя, что его вот-вот как щенка ткнут носом в собственную лужу. К зодчему. Не к вышивальщице же. Правильно, Мишаня. О воинских делах их к кому обращаться? Ты у меня кто? Кто? Вопрос оказался неожиданным, хотя Мишка и ждал какого-нибудь подвоха. Кто я? Ты воевода моей боярской дружины. Нинея обличающий выставила в Мишкину сторону указательный палец. Людей, которые должны были попасть ко мне, переняли и увели. На мою землю засылаются глядатыев. Меня грозят убить. Кто к кому должен с этим делом идти? Я к тебе или ты ко мне? Какой ты воевода, если свою боярыню защитить не можешь? А приходишь ко мне с какими-то догадками и ждёшь, когда я тебе что-то расскажу? Это ты должен мне объяснить, что происходит, предложить, что надо делать, а я уже соглашусь или не соглашусь. Мишка почувствовал, что у него начинают гореть уши. По робаярскую дружину он по правде говоря ляпнул в своё время ради красного словца. Ну какая из мальчишек дружина. Однако слово не воробей. Обгадец не очистишься. Ну и ситуация. Бабка, конечно, права на все 100. Как всё должно быть, если по уму. Эксперты докладывают первому лицу своё мнение, по проблеме, оценивая её каждый со своей колокольни. Первое лицо их мнение принимает к сведению, но управленческое решение выбирает с учётом общего положения дел, зачастую известного только ему одному и сообразуясь с преследуемой целью. И вот картина в стиле сюр. Приходит некто по идеей отвечающий за безопасность и на голубом глазу заявляет «Я ничего толком не знаю, только догадываюсь, а меры будут приняты месяцев через пять». Все поставлено с ног на голову. Эксперт запрашивает у первого лица информацию, а решение собирается принимать сам, да еще ко всему прочему, не имея достоверных сведений. Уже назначил срок начала практических мероприятий. И долго такого, с позволения сказать, эксперта первое лицо будет терпеть? Черт, но должна же она знать про этого типа хоть что-нибудь. Нельзя же требовать от четырнадцатилетнего пацана. Мишка уже открыл было рот для возражений, но желание что-то объяснять, оправдываться или спрашивать мгновенно пропало под пристальным взглядом волхвы. Нинея смотрела на него выжидающе. Словно прикидывала, выдержит ли Мишка какой-то непонятный и неожиданный экзамен или с позором провалится. Чего она ждала? Что он, по её мнению, должен был сейчас сказать или сделать? Избегая на протяжении всего времени разговора встречаться взглядом с Вальхвой, Мишка теперь наоборот сам впился глазами в неё. На какое-то мгновение почувствовал Привычное ощущение того, что тонет в её глазах, и вдруг совершенно отчётливо вспомнил слова, сказанные ему волхвой в апреле после возвращения из похода на Кунье-городище: "Ощути себя наследником древнего рода, продолжателем дел славных предков, частицей великого народа славянского, внуком божьим. Возгордись этим и тут же смирись".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 В любых бедах, болезнях, поражениях, скудости, отчаянии сумей соблюсти достоинство. Не оправдываться, не просить, не объяснять. Будь тем, кем ты должен быть. Делай, что должен делать. Мишка вскочил с лавки, резким движением расправил рубаху под поясом, коротко склонил голову. Прости, светлое бояраня Гридеслава Всеславно. Винюсь в небрежении исполнением своей службы и сделаю все, чтобы упущение исправить. Дозоры вокруг твоей веси стоят, а о том, как добыть сведения о вороге твоем, посмевшем тебе угрожать, подумаю и с опытными людьми посоветуюсь. После обо всем тебе доложу. Добро, старшина!» Нинея благосклонно кивнула. «Правильно меня понял». Теперь, сидя в избушке на болоте, Мишка слушал Алексея и терзался сомнениями. Смысла в нападении полусотни на хутор, где было всего четверо мужчин, один в годах и трое молодых, особого не было. Кое какую добычу, конечно, можно было взять, но она не стоила ни только того, чтоб вызвать непредсказуемую реакцию боярина Журавля. Но даже и перехода через это проклятущие болота. На четырёх же безоруженных людях, не ожидающих нападения, никакого боевого опыта курсанты не приобретут. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. 30 вооружённых, хотя и бездоспешных, да ещё поддатых стражников для первой практики боевых действий, риск немалый. Но если выгорит Ребята попробуют крови, узнают вкус победы и горечь потерь. Плюс почти полсотни коней со сбруей, 30 комплектов оружия и амуниции, прочее имущество стражников. Добыча очень и очень неплохая. Ценник в СР пробы негде ставить. Потери в учебных целях. Креста на вас нет забыли собственные рассуждения по поводу маленькой победоносной войны, но не поворачивать же обратно. Никто и слушать не станет. Все уже настроились на атаку. В дома и постройки не лезть, под выстрелы из окон и дверей не подставляться, продолжал инструктаж старший наставник. Помните, ваша сила и ваша безопасность в сохранении расстояния до противника. Опричники это на себе один раз уже попробовали. Если придётся схватиться грудь в грудь, то для этого есть мы. Алексей поочерёдно указал на Немова, Глеба и Анисима. Примем на себя, а вы самострелами поможете. Только смотрите, в кого-нибудь из нас болт не всадите. Как только опричники отворят ворота, мы вчетвером въедем верхом и взденем на копье Любова Кто от мечом махать вздумает? Всё. Илья, корми людей и лошадей. Врядники, промокших ведите на ту сторону избушки, там стерв сушняка припас. Можно бездымный костерок развести, рубахи высушить. Ну, и ждём знака от стерва. От опушки леса, где укрылись два десятка опричников, до ворот было метров 50-60. Большую часть расстояния предстояло бежать по тросшей после первого укоса траве, а последние метров 10 по дороге. Значит, секунд 15, может, чуть больше, в доспехе изображать из себя спринтера затруднительно. Можно было бы проскакать это расстояние верхом и спешиться у ворот, но выигрыша во времени это почти не дало бы. А опасность выдать себя раньше времени увеличивала. Конь мог заржать, через подлесок бесшумно не проскачешь. Мишка всматривался в острия тына, левый от ворот стороны ограды. С той стороны от леса должен был подойти десяток демьяна, приставить к тыну сучковатые бревнышки и, поднявшись по ним, как по лестницам, начать стрелять во двор. Да, лучники такого сделать не могут, им нужна опора для ног, расставленных на ширину плеч, Им нужно стоять минимум в метре от ограды, чтобы нижнее плечо лука за неё не задевало. Им наконец требовалось подняться над тыном до середины груди, чтобы ничего не мешало стрелять. Стрелкам же достаточно выставить над оградой только голову и плечи. Да и опора для ног им требовалась гораздо скромнее. В конце концов, выстрелить можно и стоя на одной ноге. Этот и предстояло сейчас доказать младшей страже на практике. Они сим Мишке, кажется, так и не поверил. А Алексей, хоть и видел уже такое на тренировках, никак не мог перебороть в себе привычки лучника. А ещё оставалась проблема первока. Мать тогда сказала: "В первом же бою". Аня нею чуть позже одобрила её решение. Но добавила только не своими руками. Первый бой, вот он, сейчас начнется. А ни своих рук у Мишки не было. Сначала он хотел воспользоваться анонимным болтом без метки, указывающей на хозяина. Но это, что называется, было шито белыми нитками. Потом Мишка попробовал стрелять из самострела стрелой для лука. Ничего путного не вышло. В конце концов... Удалось изготовить болт с наконечником от стрелы и тонкий, как стрела. Балистика у него получилась неважной, но с близкого расстояния попасть было можно. Этот болт сейчас лежал у Мишки в подсумке, но в то, что им удастся воспользоваться, не особо верилось. Требовалось ведь не только попасть, а ещё и обломить хвостовик так, чтобы всё выглядело как сломанная стрела, выпущенная кем-то из лука. Сделать это возможно только в том случае, если первак на некоторое время окажется вне зоны видимости других отроков, что в случае с урядником выглядело весьма маловероятным. Обдумывал Мишка и другие варианты, но всё было ненадежно и непредсказуемо. Единственный неоспоримый вывод, к которому удалось прийти, киллер из Мишки выходил совершенно никудышней. А моральном аспекте преднамеренного убийства, пусть даже из достаточно добротной мотивации, думать и вообще не хотелось. Смотреть на мир глазами человека 12-го столетия он так и не выучился. Воспитание, полученное при советской власти, тут ничем помочь не могло, а от воспоминаний о практике решения проблем в стиле лихих 90-х вообще воротило с души. Вот если бы первак сам напал, Но об этом можно было только мечтать. Плюс ко всему профессиональное самолюбие. Во-первых, столь грубый метод, как банальное убийство из-за угла, выглядел сущим примитивом. Во-вторых, Мишка отчётливо понимал, что если он намерен руководить серьёзными структурами и решать серьёзные вопросы, то первак, первое, но не последнее проблема подобного рода, начиная с определённого уровня, Управинец не может нормально осуществлять свои функции, не имея под рукой человека, а то и организации, предназначенного для исполнения деликатных поручений. Это было справедливо и для конца второго тысячелетия, тауж для начала так и по давно. Разведка, контрразведка, внутренняя безопасность. Не любите вы органы, товарищ Лисавинов? Ох, не любите. Да, не люблю. Да и зачем их любить? Ими пользоваться надо умело и эффективно. И не из врожденной кровожадности, а по необходимости. Государства без спецслужб или крупная структура без СБ не выживают. Исполнителя или группу исполнителей рано или поздно придется заводить. И нечего изображать из себя гибрид прыщавой девственницы с козлобородом-либерастом. Жизнь есть жизнь, и как клопов можно вывести только химией, так и некоторые особи Homo sapiens можно привести в разум, только вышибив им мозги. Дед, кстати, эту проблему решает вполне успешно. Как тогда Юлька сказала, корней ведь ратников друг на друга натравливать не станет, для этого у него теперь младшая стража есть. Да, ни отнять, ни прибавить а для сольных выступлений у него буре имеется. Сапожник без сапог вы, сэр Майкл. Возглавляете структуру подавления, а собственную деликатную проблему решить не в состоянии. Поучились бы у лорда Корнея. Есть! Над тыном, как чертики из шкатулки, выскочили головы и плечи отроков четвертого десятка. И тут же во двор полетели болты из самострелов. В ответ раздался короткий человеческий вскрик и истошный визг собаки. У Мишки аж сердце заколонуло, вспомнился Чиф. Сглотнув комок в горле, он скомандовал: "Вперёд!" Самым быстроногим оказался Филипп из первого десятка. Подбежав к приоткрытой калитке, он распахнул её, давая дорогу прибежавшему вторым Ройский. Следом за Ройской на двор хутора вбежал Мишка подался в сторону, освобождая проход и огляделся настороженно, поводя самострелом. Возле костра, на котором, видимо, жарили кабана, лежали два трупа стражников, ещё один на ступеньках крыльца. Справа возле самой калитки бился в предсмертных судорогах здоровенный пёс, ещё один неподвижно лежал чуть дальше. Ещё дальше в раскрытых дверях погреба застыла столбом женщина с большим глиняным горшком в руках. Рот её был раскрыт, но по всей видимости, она находилась в состоянии, которое сами женщины описывают словами, голоса не стало. Краем глаза Мишка уловил какое-то движение слева, там, где находился загон для лошадей. Резко развернулся и увидел сидящего на корточках возле задней ноги коня молодого парня. Пройское уже навёл на него самострел. Но парень, ловко перекатившись вглубь загона, скрылся за чистоколом конских ног. Ворота. Команда оказалась излишней. Отроки уже подняли брус из проушин, воронили его на землю и толкали створки, раскрывавшиеся с громким скрипом. Снаружи приближался топот копыт коней Алексея, Немова, Глеба и Анисима. Мишка только собрался крикнуть в сторону Чтобы ребят не стоптали в саднике, как начала открываться дверь дома, на пороге появился немолодой мужчина. Видимо, хозяин хутора услышал собачий виск и решил разобраться в его причине. Увидев наведённый на него самострел, мужчина одновременно с выстрелом рванул дверь на себя, отступая в сени. Мишкин Болт, задев дверь, отклонился в сторону и ударил хозяина хутора в левую руку, чуть выше локтя. Дверь захлопнулась, и тут же во двор влетели четыре всадника с уставленными копьями. Что здесь? Алексей на ходу соскочил на землю и бросил копье на землю. Трое убитых, один спрятался между лышидьми, но без оружия, один раненый в доме. Так, мы в этот дом, а вы Ох, дерьмо. Откуда-то, видимо, из окна хозяйского дома вылетела стрела, и один из ребят Демьяна, выронив самострел, завалился назад. Вторая стрела звякнула по шлему ещё одного отрока, успевшего вовремя присесть. Михаила держать второй дом, не давать никому высовываться. Алексей взбежал на крыльцо, рванул дверь, но она оказалась заперта. Немой подобрал у костра топор, оттеснил Алексея и принялся рубить дверной косяк возле петель. В окне синей мелькнуло лицо. И почти сразу же туда влетел болт, но, похоже, бесполезно. Человек успел отшатнуться. Мишка глянул налево, голов над тыном видно не было. Видимо, из окна продолжали пускать стрелы, не давая отрокам с четвёртого десятка высунуться. Зато справа через тын лез третий десяток, спрыгивая во двор и оглядываясь, хищно поводя самострелами. Двое отроков запихнули в погреб бабу так и не обретшую голоса, и захлопнули за ней дверь. Роська, давай со своими туда, Мишка указал на угол дома. Не давайте им стрелять, Артемий, с этой стороны держи окно. Дмитрий, со вторым десятком за мной. Второй дом стоял параллельно первому, но несколько дальше от ворот. Оттуда доносилось залихватское пение. Слов было не разобрать, мотивы тоже. Певцы надо полагать почитали главным достоинством исполнения громкость, потому и не знали, что происходит снаружи. Двадцать с лишним глоток, выдававших лихое «эээх» в начале каждой второй строки, способны были заглушить любой шум. Мишка глянул в проход между домами, первак осторожно шел по крыше сарая, видимо, не очень прочный, и рукой подавал знак своим «перелезать через тын». Значит, в задних стенах домов окон не было. Дмитрий, ставь своих против двери того дома, никого не выпускать. Слева раздался треск. Не мой, выломав дверную петлю, вставил топор в щель и теперь выворачивал дверь из косяка. Алексей стоял рядом с обнажённым мечом. Глеб и Анисим с наложенными на тетивы стрелами напротив двери. Блин, Филька также стоял у дома Устина. И только случайно жив остался. О чём думают? Наставники, мать их. Первак уже соскочил на землю. За ним ещё двое из его десятка. Мишка сместился вправо и глянул в проход между вторым домом и амбаром, пристроенным к тыну. Отроки первака перебирались через тын на крышу сарая, а потом спрыгивали на землю. И внезапно под одним из них с треском провалилась крыша. И он с громким криком ухнул внутрь. Остальные торопливо поспрыгивали на землю, и Мишка, жестом указав им на окошко, направился к входу во второй дом. Там продолжали драть глотки, и судя по звукам, войдя в раж, топали ногами и колотили кулаками по столу. Веселье было в самом разгаре. Мишка было собрался подняться на крыльцо, но Дмитрий удержал его за плечо и, склонившись к уху, негромко сказал «Не в мест на старшине, но то отроки есть. Очень захотелось вырваться и послать Митьку куда подальше, но пришлось сдержаться». О том же самом после подавления бунта толковали и Нинея, и Алексей, и дед. Мишка все-таки дернул плечом, но сказал не то, что вертелось на языке. Такгда командуй, пока там не опомнились. Дмитрий произнёс только четыре слова. Младший урядник Фёдор, вперёд! Пятеро отроков двинулись к крыльцу. Фёдор встал так, чтобы не загораживать дверной проём, и ухватился за ручку двери. Его четверо подчинённых расположились по сторонам, чтобы стрелять все ней под разными углами. Внезапно дверь распахнулась, чуть не ударив Фёдора. И изнутри выскочила хохочущая девка, за ней тоже похахатывая пёрся молодой стражник. Девка проскочила мимо Фёдора и землюнно остановилась, глядя на отроков второго десятка, наставивших на неё самострелы. Стражник же успел отреагировать на открывшееся зрелище только поднятием бровей и раскрытием рта, после чего приклад Фёдорова самострела врезался ему в голову. Девка, кажется, собралась завязать, но удар прикладом в спину сбросил её с крыльца прямо под ноги от ракам второго десятка. Почти одновременно с этим из дома раздался пронзительный крик. Опение смолкло, сменившись продолжительным грохотом. Словно с опрокинутого стола валилось посуда, а вскакивающие люди роняли лавки. Кто-то толкнулся в дверь изнутри, но выцци помешала тело оглушённого Фёдором бойца. В синях что-то крикнули командным голосом и послышалась энергичная возня. В синях окон нет. Сейчас накопится там и Вторая пятёрка, раздалась команда Дмитрия. Сквозь стену бей. Стены синей были не бревенчатыми, а жердиными. Пять болтов, выпущенных с расстояния в несколько шагов, пробили их и ушли внутрь. Из синей послышались крики и ругань, который тут же перекрыл громкий командный голос. Разом от дружного удара изнутри левая боковая стенка синей выгнулась и затрещала. Первая пятёрка, бей, скомандовал Дмитрий. Балтыс снова начали дырявить стенку синей, но там не умолкал уверенный голос кого-то из бойцов принявшего на себя командование. Поддаётся. Ещё раз, дружно! Стенку выперло так, что несколько жердей с хрустом надломилось. Мишка хотел остановить Дмитрия, но тот, дождавшись того, что большинство опричников второго десятка перезарядили оружие, снова подал команду: "Бей!" Блин, без толку. Сейчас они стенку вынесут, а у нас самострелы разряжены. Так и вышло. Жердяная стенка изобразила собой картину «Взрыв на макаронной фабрике». И наружу, спотыкаясь о жерди и об упавших сослуживцев, посыпались журавлевские бойцы. Мишка выстрелил в здоровенного детину с обнаженным мечом в руках, сумевшего удержаться на ногах, и упер самострел в землю для перезарядки. Рядом с головой свистнул болт выпущены кем-то из отрядов первока, стоявших у окна дома. Ядрит твою, друг друга перестреляем. Мишка, уходя с линии огня, метнулся влево, прижался к стене хозяйского дома и торопливо наложил болт. Второй десяток, не дожидаясь команды, тоже сместился влево. Ребята, уперев самострелы в землю, давили на рычаги, но бойцы уже поднялись на ноги. И размахивая мечами, кинулись в разные стороны. Если бы они так же дружно, как вышибали стенку синей, навалились бы на мальчишек, дело кончилось бы скверно. Самострелы у большинства были разряжены, но тот, кто командовал в синих, молчал. Возможно, был убит первыми же выстрелами. Часть бойцов рванула за хозяйский дом, а ещё трое развернулись в сторону отругов первака стоявшихся под окном. Одновременно вылетела сорванная с петель дверь синей, и на крыльцо выскочили ещё трое бойцов с обнажёнными мечами. Среди них оказался и обладатель командного голоса. Он мгновенно оценил обстановку и, указав оружием влево от себя, приказал: "Туда, быстро!" Отраки явно растерялись. У большинства самострелы были разряжены. А противник разбегался в разные стороны. Такая ситуация на тренировках ни разу не проигрывалась. Понимая, что дело идет даже не на секунды, а на доли секунд, Мишка заорал в полный голос. «Кинжалы!» Нет, три месяца тренировок не пропали даром. Десяток стальных клинков сверкнул в воздухе, поражая бездоспешных бойцов. Еще один десяток, и противник исчез из виду. Трое бойцов скрылись за углом хозяйского дома, но на противоположной стороне находился десяток росских. Можно было не беспокоиться. Из троих соскочивших с крыльца за угол сумели свернуть только двое. Обладателю командного голоса Мишка всё же успел всадить болт между лопаток. Дальше на их пути стояли минимум 5 отрков из десятка первока. С двоими они должны были справиться. Хуже обстояло дело с левой стороны второго дома. Туда побежал только один боец. Но у троих ребят, стоявших под окном, самострелы не были готовы к бою. Мишка торопливо перезаряжая самострел, с бессильным отчаянием наблюдал, как ражий детина рубанул одного из отроков мечом. Снёс корпусом двоих оставшихся и скрылся за углом. Правда почти мгновенно он вывалился обратно, согнувшись пополам и держась руками за простреленный живот. Наорвался на кого-то из ребят первока. Вокруг защёлкали самострелы, капричники остервенело добивали раненных бойцов. Мишка перебежал вправо и глянул за угол, куда скрылись двое соскочивших с крыльца. Оба лежали на земле, один неподвижно, другой хрипя и хватаясь рукой за хвоставик болта, торчащий из его груди. Что-то здесь показалось Мишке неправильным. Но думать было некогда, надо было выяснить, как обстоят дела у Роски. Пришлось опять сбежать. Хорош командир, бегаю как на скипедарины, вместо того, чтобы руководить. А как тут на хрен руководить будешь? Правильно сказано, в уличном бою каждый солдат Сам себе генерал. Но это про опытных солдат, а у меня сосунки. В Ройский всё было в порядке. Жаровлевские бойцы валялись на земле, прошитые болтами на вылет. Самострелы у всех в полной боеготовности, у каждого угла дома стоял наблюдатель. А сам Ройский, взобравшись на притащенную откуда-то кодушку, смотрел через окно за тем, что происходило внутри дома. — Ну что там? — Мишка кивнул на окно. — Все уже, стрелять не в кого, Минь. Кого порубили, кого повязали. Куда мне теперь? Иди помоги Митьке второй дом зачистить. Слушаюсь, господин старшина. Роська соскочил с кадушки и скомандовал. — Десяток, за мной! Мишкин крестник был на удивление бодр, даже весел. Опасность как будто преобразила святошу Вот вот самого Россику, которого Мишка помнил по Турову. Так, что теперь? Десяток Артемия. Он ничем не занят, надо бы посты выставить и дозор на дорогу. Стоп, вспомнил. Ребят первока мало было. Трое с одной стороны, одного тот амбал зарубил. Один за домом пристрелил того амбала, и двое с другой стороны, шесть. А где ещё четверо? И сам Первак, Первак сидел на земле, поддерживаемый отроками. Тут же валялся шлем, крепко попорченный сильным ударом, скорее всего, топора. Рядом на коленях стоял Матвей и перевязывал Перваку голову. Как он, спросил Мишка. Жить будет, если не помрёт, зло отозвался Матвей. Домой его надо к Юльке, а ещё лучше к Настёне. Ещё раненые есть, куча. Тяжелых много? Да не знаю я, учился мало. Зови Илью с острова, я не управлюсь. Прекратить истерику, — гаркнул в ответ Мишка. Сейчас за угол отведу до рыла на чищу. Зовешься лекарем, так лечи, нечего тут сопли размазывать. Приказываю заниматься только тяжело ранеными. Легким ребята помогут сами, на то их вы с Юлькой и учили. Матвей ничего не ответил, только ниже склонился над перваком. «Вторуша, ты где?» — позвал Мишка. «Младший урядник Варлам здесь, господин старшина». Раздался сзади голос вторуши. «Принимай командование десяткам вместо брата». «Слушаюсь, господин старшина». Мишка вернулся к воротам и увидел, как Демьян с Тарасом вносят во двор убитого отрока Сильвестра. Стрела, пробив бармицу, вошла под скулу, но вышла через шею. У коло крыльца сидел на земле наставник Глеб и держал со рукой за окровавленное лицо. Но я же говорил, что нельзя напротив двери стоять. Говорил или только подумал? Блин, только подумал. Не до разговоров было. Да и послали бы меня с моими советами наставники. Самих наставлять надо. Мишка откинул с лица бармицу и свистнул. Врядники, ко мне! поймал за руку первого попавшегося отрока и приказал: "Помоги наставнику Глебу, Матвей занят. Погоди-ка, Дударик, ты что здесь делаешь? Я, дядька Михал, за вами потихонечку. Я же запретил тебе. Вернёмся, 30 розг и в темницу на 10 дней. Слушаюсь, господин. Иди, Глеба перевязывай, потом подойдёшь к Матвею, назначаю тебя его помощником. Пошёл, малявка." Дотарик уныло побрёл к Глебу, вытаскивая из-под сумки рулончик полотна для перевязки. Урядники, все здесь! Доложите о потерях. Первый и второй десятки и старший урядник Дмитрий, все целы. Третий десяток урядник Артемий. Один не то чтобы раненый, но как бы сказать, что обгадился, родил в перепугу, уши отпали. Вызрелся мишка. Чего ты мямлишь? Баба Ефремова рассолом в морду плеснула, объяснил наконец Артюха. Сейчас ему глаза промывают, но не знаю, что выйдет. Рассолом вроде бы не страшно, вот если бы уксусом. Винного уксуса здесь нет, но есть яблочный, не менее ядрёный. Не о том думаете, сэр. Ладно, дальше. Четвёртый десяток, урядник Демян. Один убитый, один раненый, легко. Один расшибся, но не сильно. Пятый десяток, младший урядник Варлам. Три убитых, один раненый тяжело. Сколько убитых? Трое. Питерим, Ануфри и Антоний. Втаруша неожиданно всхлипнул. Первак плох совсем. Господи, дети же совсем. Четверо убитых. "Михаила!" раздался с крыльца хозяйского дома голос Алексея. Что у тебя? У тебя, ядрёна вож. Не у меня, а у тебя. Ты же командир. Сопротивление подавлено, господин старший наставник. С остальным разбираемся. Ну разбирайтесь. Костёр по жарче разведите. Алексей развернулся и ушёл обратно в хозяйский дом. Разбирайтесь, вродти дышло, даже о потерях не спросил. Над савушкой своим квохчит, как насетка. А на моих ребят наплевать. Костёр-то на хрена? Пленных пытать, что ли? Господа урядники, слушай мою команду. Урядник Варлам. Я не урядник, испуганно отшатнулся вторуша, видимо, восприняв назначение как приговор брату. Урядник-урядник, первак ещё не скоро поправится, так что командуй. Я сказал поправиться, повысил голос Мишка в ответ на отрицательное мотание головой вторуши. «А пока, слышишь, пока он выздоравливает, ты командуешь десятком, понял?» «Так точно, господин!» Вторуша шмыгнул носом. «Господин старшина!» «Блин, ну дети же!» «Вот и ладно, урядник в Орлам. Одного человека послать за Ильей на остров, остальным принести убитых сюда, сложить вон там у тына. Слушаюсь, господин старшина!» «Дмитрий, Ройска, Артемий!» «Осмотреть все закутки!» Выгнать всех и запереть в сарае. Только осторожно, не нарвитесь, как я в прошлый раз. Пленных стражников связать их к костру. Дмитрий, командуй. Слушаюсь, господин старшина. Демьян, убитого, да, уже принесли. Подыщи местечко для раненых и выстави дозорных. Стерв подскажет, где лучше. Урядники разошлись, а Мишка подошёл к Дударику и Глебу. Дударик уже закончил перевязку и теперь пытался помочь Глебу встать на ноги. Но сил у мальца не хватало. Мишка закинул руку раненого себе за шею, поддел плечом под мышку и помог дотащить Глеба до крыльца хозяйского дома. «Дударик, что с ним?» «Стрела вскользь по скуле прошла, почти до кости рассекло. Глеб что-то невнятно пробормотал, И попытался сплюнуть, не вышло. Кровавая слюна потекла по бороде. Я замотал, продолжил Дударик, но там, наверное, зашивать надо. Я сбегаю за Матвеем. Не надо. Он сейчас сам подойдёт. Посиди пока с Глебом. Глеб опять безуспешно попытался что-то сказать. Было похоже, что кроме рассечения, он был ещё и контужен. Пижон. Лицо бармянца не закрывает. А делался бы синяком или ободрало бы слегка. Скользь не пыром, бармец созащитило бы. Эх, наставники, самих бы вас выдрать. Что-то ещё беспокоило, какое-то воспоминание. Мишка повертел головой, оглядывая двор. Баба в погребе. Нет, не то, пусть пока там и сидит. Что же ещё? Так ничего и не вспомнив, Мишка поднялся на крыльцо. И вошел в хозяйский дом. В сенях лежал с пробитой стрелой грудью новый смотрящий. Рядом валялся колчан, затейливо украшенный серебряными заклепками. И сложный, чувствовалось, что очень мощный, лук — весьма недешевое оружие. Из сеней внутрь вели две двери. Дом был просторным. Из-за одной двери доносился детский плач и женские голоса. Мишку передернуло от воспоминаний. И он направился в другую горницу, откуда раздавались мужские стоны и ругательства. Здесь всё свидетельствовало о недавней жестокой рукопашной схватке: опрокинутая и поломанная мебель, брызги крови на полу и на стенах, отрубленная кисть руки, валявшаяся чуть ли не посреди горницы. В противоположной от окна стене засели по самые оперение четыре самострельных болта. Выше, почти у самой потолочной балки, торчал ещё один болт. По чёрному цвету Мишка познал бы припас росики. Тот, разрываясь между христианским милосердием и воинским долгом, чернил свои болты в знак скорби по будущим вынужденно убиенным. На полу, прислонившись к стене, сидел бледный до синевы хозяин хутора. Его левая рука, простреленная Мишкой, была замотана пропитавшимися кровью тряпками рядом в такой же позе и такой же бледный сидел один из десятников Журавлёвских бойцов у него пострадала не левая, а правая рука и значительно сильнее, чем у Хутарянина, кисти не было, а предплечье обмотано верёвочным жгутом ещё один десятник лежал связанный по рукам и ногам, не шевелясь и не издавая ни звука Видимо, был без сознания. Прямо над ним сидел на лавке с угрюмым выражением лица Анисим. Время от времени оттягивая ворот, словно ему не хватало воздуха. На эскость через грудь по его кольчуге проходил след от клинка, не сумевшего рассечь кольца доспеха. В дальние стены немой и Алексей, стоя на коленях, делали что-то с лежащим на полу третьим десятником. Он-то и ругался вперемешку со стонами и криками. Всё, всё уже. Алексей отстранился от лежащего стражника и принялся вытирать окровавленные руки о его же рубаху. Только зря всё. Не ходить тебе больше на этой ноге. Разрубленное колено не срастается. Крысы болотные. Боярин вас всех на колья пересажает. Корчиться будете. Немой коротко без замаха отреснул стражнику кулаком в ухо, и тот умолк. Алексей поднялся на ноги, развернулся и увидел Мишку. "Михаила, давай-ка вытаскивай этого", Алексей указал на связанного стражника во двор. "И полейте его водой, чтоб в себя пришёл. Я один не утащу. Потроков позови", раздражённо посоветовал старший наставник. "Что, самому не сообразить?" Вот так и все заняты. Что значит заняты? Я приказываю. Здесь трое, а там 30. Мишка понимал, что мягко говоря, на грубость нарывается, но сдерживаться не мог и не хотел. У меня убитые и раненные, есть тяжёлый. Надо выставить дозоры, помочь раненым, убрать убитых, охранять пленных, запереть хуторян, чтобы не сбежали. Дальше перечислять. Лицо Алексея перекосилось. Он сделал шаг в сторону Мишки, но за его спиной тут же выросла фигура Немова. На Андрея Мишка мог смело рассчитывать, с пальцем не достронуть да внука своего благодетеля. Алексей было видно, что с трудом сдержался и спросил почти спокойным голосом. — Сколько убитых? — Четверо. — А раненых? — Трое. — Один тяжелый. — Первак. — Ранение в голову. — И еще наставник — Глеб. — А этих? — Живы двое или трое, Дмитрий там разбирается. Глеба перевязали, сейчас к нему Матвей подойдёт, как с остальными ранеными закончит. Хорошо, давай так, Михаила, мы допрашиваем пленных, а ты наводишь порядок на хуторе и устраиваешь людей на ночлег. Раненых всё равно ночью через болото не потащим. Илью вызывай сюда. Уже вызвал. Как ребят то звали? Неожиданно прохрипел Анисим. Мишку удивило желание бывшего десятника узнать имена практически незнакомых ему отроков, но он перечислил: Сильвестр, Петрим, Ануфри и Антоний. Царствие небесное. Они сим перекрестился, вслед за ним обмахнулись крестами и остальные. Так вы христиане, спросил вдруг слабым голосом хозяин хутора. Значит, колдуни из болотом больше нет? «А ее и не было», — быстро ответил Мишка. «Врали вам, что вы боялись в ту сторону бежать». «Тогда...» — хозяин хутора сглотнул. Было видно, что ему совсем скверно. «Тогда пообещай, боярин, что в полон моих не уведешь и убивать не станешь. Я важное скажу». «А ты и так все скажешь», — зловещий пообещал Алексей. «В костер посажу, соловьем запоешь». Именем воеводы Погарынского боярина Кирилла, громко произнёс Мишка, глядя не на Алексея, а на Немова: "Обещаю тебе и твоей семье жизнь и волю, если то, что ты скажешь, будет действительно важным". Алексей зло оскарился, но покосившись на Немова, смолчал. А Немин прохрипел нечто невнятно одобрительное: "Поклянись, боярит, что не обманишь". Мишка выпростал из-под одежды нательный крест и прижал его к губам. Клянусь спасением души. Слушай, у нас здесь есть христиане, тайно своему Богу поклоняются. Завтра у них будет молитвенное собрание. А эти, хутарянин повёл головой в сторону сидящего рядом безрукого десятника, признали новому смотрящему Перед боярином отличиться захотелось. Вот он их здесь и собрал, чтобы завтра всех христиан похватать. Где это будет? Не знаю, но где-то недалеко. Вот он знает. Хутарянин снова повёл головой в сторону стражника с отрубленной рукой. И вот тот, связанный, тоже знает. Они здесьшие, а тот, которому в ногу перерубили, вместе со смотрящим приехал. Ну, это важно для вас. Да, ты сейчас сколько-то православных христиан спас. Это тебе зачтётся и на этом свете, и на том. Вставай. Сейчас ты скажешь своим семейным, что им ничего не угрожает, и пусть они помогут моим. Мишка осторожно покосился на Алексея и повторил твёрже. Моим людям на ночь устроиться. Утром мы уйдём, но потом будем появляться снова. Не бойся, ни тебе, ни твоему хутору Ничего угрожать с не будет. Только как ты перед боярином Журавлём оправдаешься? Я человек маленький, боярин про меня и не знает. В горницу неожиданно вошёл Стерф, толкая перед собой молодого парня, и Мишка наконец понял, какое воспоминание не давало ему покоя. Парень, скрывшийся в лошадином загоне, как раз его-то и привёл Стерф. Вот Лёха. Сбежать хотел, на силу поймали, ловок. Зря старался охотник. Алексей Кривой ухмыльнулся. Боярич Михайлов-Ролович словом воеводы Погаринского им всем волю обещал. Вечером уже в темноте Алексей допрашивал выживших бойцов. Орали они страшно, то ли Алексею никак не удавалось вытянуть из них нужную информацию. То ли он просто отводил дух, но вопли над хутором разносились жуткие. Мишка в это время пытал урядников, выясняя в подробностях, кто, что и как делал. Картина получалась невесёлая. Настоящие боевые потери была только одна отрок, которого у Мишки на глазах зарубил убегающий боец. Остальные хоть плачь, один убитый и двое раненых в десятки Демьяна следствие выполнения неправильного приказа двое убитых и тяжело раненый первак следствие невыполнения правильного приказа десяток Артемия и десяток Ройский фактически проболтались без дела если не считать того что опричники Ройский убили троих убегающих бойцов второй десяток опричников под командой Дмитрия мог полечь целиком если бы журавлёвские бойцы Оказались немного организованнее и пошли в рукопашную в тот момент, когда почти у всех опричников самострелы оказались разряженными. Неправильным был приказ Алексея сидеть на ограде и держать под обстрелом окно хозяйского дома. Ребята превратились в неподвижные мишени. А новый смотрящий, как на грех, оказался очень неплохим лучником, пользуясь тем, Что на дворе уже начали сгущаться сумерки, отчего в горнице стало совсем темно. Он не подходил к окошку, а перемещаясь в глубине горницы, оставался для отроков Демьяна практически невидимым. Первым же выстрелом новый смотрящий убил одного отрока, вторым, попав в шлем, сбросил на землю ещё одного подчиненного Демьяна. Тот грянулся с высоты почти 3 м. И только чудом не поломал костей. Третья стрела попала в плечо ещё одного отрока, слава богу, зацепив лишь поверхностно. Демян, поняв опасность, приказал своим людям спрятаться, но это уже не имело значения. Немой начал выламывать с дверь, и новый смотрящий кинулся в сени. Последней жертвой искусного лучника стал Глеб. По счастью, у нового смотрящего Оказалось, только 3 стрелы с гранёными бронебойными наконечниками. Не на войну ехал, остальные стрелы были охотничьими. Удар широкого наконечника, похожего по форме на обоюда острый кинжал, пришёлся Глебу в край полумаски и был настолько силён, что слегка прогнул её. Потом наконечник ушёл в сторону и располоссовал бывшему десятнику скулу. В общем, как у боксёра. Нокаут с рассечением. И это еще повезло. Упокоил нового смотрящего Анисим, выстрелив почти одновременно с ним. А Глеб, крепко получив по морде, тоже спустил тетиву и чуть не подстрелил немого. У первака же как не заладилось с самого начала, так и пошло до самого конца. Младший урядник Арсений, под которым провалилась крыша сарая, упал на настоящие там сани, подвернул ногу и обронил самострел. Долго ползал в темноте на четвереньках, разыскивая оружие среди всякого хлама. Потом опять ползал уже в поисках выхода. Едва выбрался наружу, как на него набежал боец, зарубивший Петерима. Арсений всадил бойцу болт в кишки, а потом сидел и смотрел, как тот корчится. Перезарядить самострел с выбихнутой ногой он не мог, а уползать от сарая опасался, так как не знал, что происходит на хуторе. Пятеро отроков-первака поначалу вполне успешно расстреливали через окно наиболее пьяных бойцов, не сумевших быстро выбраться в сени. Двое стояли у стены, а трое по очереди заскакивали им на спины и стреляли в окно. Всё шло гладко, как на занятиях. Так один из них, Ануфри, не решил поискать в амбаре какую-нибудь подставку или лестницу. Приказ, запрещавший лезть в помещение, он, видимо, забыл на чисто, за что и поплатился. В амбаре его встретил племянник хозяина хутора с топором в руках, почему-то решивший не прятаться, хотя мог, а проявить геройство. Всё, что успел сделать Ануфри, вскрикнуть перед тем, как лезвие топора врезалось ему между плечом и шеей. Даже если бы топор и не прорубил бармицу, удар всё равно был смертельным. Первак подошёл как раз в тот момент, когда ребята спорили, лезть в амбар или нет. Приказ опять был забыт, и урядник вдвоём с отроком Антонием по команде прыгнули в дверной проём. Сделали они всё вроде бы правильно, Первак развернулся вправо, Антоний влево, а остальные держали на готове самострелы, стоя прямо перед входом. Однако племянник хозяина хутора оказался очень неплохим бойцом. Срубив Антония, он успел, пока Первак разворачивался, кинуть уряднику пятого десятка на голову мешок из-под муки. Стоявшие на стораже отроки дружно разрядили самострелы непонятно во что мелькнувшее в дверном проёме. А первак так и не успев стёрнуть мешок, получил удар топором в околыш шлема. Спас первака всё тот же мешок на голове, не позволивший племяннику хозяина точно прицелиться. Придис удар чуть ниже, и первак умер бы мгновенно. Больше племянник хозяина не успел сделать с ничего. Отрок Зосима, не заряжая самострел, метнул ему в спину кинжал, а потом добил перерезав горло. Итог взятия хутора — четверо убитых отроков, трое раненых, из них один урядник и один наставник, и трое пострадавших, но оставшихся в строю, из них два младших урядника и один наставник. Противник потерял смотрящего и двадцать восемь бойцов. Алексей после допроса добил всех пленных, кроме десятника, согласившегося указать место собрания христиан. И бойца, оглушённого Фёдором на крыльце второго дома. Этот боец оказался женихом дочки хозяина хутора. И после того, как смолкли вопли пытаемых, их сменили причитания баб. Жена хозяина убивалась по племяннику, дочка гласила, прося пощадить жениха. Вернувшийся со двора Алексей имел вид хоть и утомлённый, но довольный, словно упившийся кровью вампир. У Мишки аж мурашки по коже побежали. Зато немой, помогавший Алексею, был, как всегда, совершенно невозмутим. Он приволок откуда-то две миски с кашей, одну сунул Мишке, над другой склонился сам. Отроки, за исключением дозорных, повалились спать на палатях второго дома. Едва только им это разрешили урядники. День выдался нелёгким. Сначала переход через болото, Потом штурм хутора, потом перетаскивание убитых и раненых. Врядники тоже, отказавшись от еды, отправились спать, как только Мишка их отпустил. Мишке не есть ни спать не хотелось. Отпихнув принесённую ним им миску, он, не выбирая выражений, высказал Алексею всё, что думал о его командовании, штурмом хутора и оботрках Демьяна, превращённых в мишени для смотрящего и о двух десятках болтавшихся без дела, в то время как у второго дома на счету был каждый самострел, и о дурацком поведении наставников, и о том, в конце концов, что Алексей в сущности вел себя как рядовой ратник, совершенно устранившись от командования. Старший наставник воинской школы выслушал Мишкин эмоциональный монолог на удивление спокойно, а на последний тезис ответил вопросом. А ты тут на хрена был? Увидев, что Мишка готов взорваться от возмущения, остановил его успокаивающим жестом и продолжил. Надо было командовать, ты командовал. По-моему, справился. Я приказ неверный отдал. Ты сам говорил, что нам нужно учиться младшую стражу в бою использовать. Впредь, наука, ваша сила не только в расстоянии, но и в движении. А что они сем с Глебом неверно встали? Так ты припомни, когда Ратнинская сотня последний раз город или село на щит брала. И много ли ратников те времена помнят? Ты вот запомнил после Устиновского подворья, что напротив вышибаемой двери стоять нельзя. Теперь и они запомнят и другим расскажут. Воина переучить нельзя, он до старости учиться должен. Мне же ни на что отвлекаться было невозможно. Я должен был смотрящего живым взять. Не вышло, Анисим погоречелся. Пришлось брать живым его десятника. Прости, но не до командования было. Понадеялся на тебя и не прогадал. Так корнею и доложу. Командовал Михаил грамотно, головы не терял, победа его заслуга. Мишка вспомнил, как был остановлен Дмитрием, когда попёрся на крыльцо дома, где сидели почти три десятка бойцов. И спорить почему-то расхотелось. Сам тоже хорош, удавили бы в синях, как щенка. Митька, наверное, мне мог бы сказать примерно то же самое, что я только что сказал Алексею. Алексей, видимо, почувствовав изменившееся настроение Мишки, счёл дискуссию законченной и покопавшись в сваленной в углу куча трофеев, вытащил резную деревянную шкатулку. «На-ка, разберись, тут по твоей части». В шкатулке оказалось два отделения. В одном лежало несколько отчиненных гусиных перьев и вставленная в специальное гнездо медная чернильница. В другом — плотный пергаментный свиток. Вернее, несколько свитков, вложенных друг в друга. Первый оказалась картой округи, которую должен был принять под своё начало новый смотрящий. Выполнена она была в той же технике, что и захваченная в своё время у петнистов, и была очень подробной, с обозначением всех населённых пунктов, дорог, переправ через реки, даже тропинок через леса. Алексей так и впился глазами в карту. "Михаила, где мы сейчас находимся?" Здесь Мишка ткнул пальцем в карту. Вот дорога, вот мост, а за мостом острог. М-м-м, понял. А вот до этого селище далеко будет? Алексей ткнул пальцем в точку, возле которой стояла надпись «Д-Грибница». Это небольшая деревенька. Смотри, если просто точка, то это небольшое селище. Если кружочек, селище побольше. Если кружок и внутри его точка, Еще больше. А если кружок внутри полосками заштрихован, самое большое из тех, что тут есть. Вообще-то там маленьким кружочком с точкой принято обозначать населенные пункты с численностью от 10 до 50 тысяч жителей. Но здесь совсем другие масштабы. 50 тысяч жителей может не быть даже в Киеве. Сан Саныч наверняка сделал на это поправку. Только вот какую. Понятно. А далеко отсюда и вот досюда. Алексей, кажется, решил всерьёз заняться изучением географии. Сейчас, погоди, покажу, как расстояние измерять. Мишка выломал из стоящего в углу веника раздвоенную веточку, приложил к масштабной линейке и обрезал концы рагульки так, чтобы расстояние между ними было чуть больше полутора километров. Получился примитивный циркуль. Вот это верста. Мишка пошагал циркулем по карте от хутора до моста и сообщил результат: 4 1/2 версты. Понятно. Алексей забрал у Мишки циркуль и увлечённо начал что-то измерять на карте. Потом досадно поморщился и крикнул в сторону дверей: "Эй, кто-нибудь, ещё свету принесите". Через короткое время В горницу вошла женщина, глянула на Алексея с выражением подлинного ужаса на лице, бачком прошла к столу, сунула на него светец с лучиной, подставила широкую миску к сводой для падающих угольков и торопливо выскочила в сени. Да, внушил дядя Лёша трепет в сердце хутарян. Поразительный он всё-таки мужик. Иногда бандит бандитом, жестокий до садизма. Иногда очень здравомыслящий, на грани мудрости наблюдатель, умеющий извлечь полезный урок из любого обстоятельства и преподать этот урок другим. Иногда сентиментальный, чуть ли не досюсюканья. И воин умелый и человек бывалый и материн нравится, столько всего намешано прямо по Пушкину. Ужасный век, ужасные сердца. Только по-настоящему Ужасным будет не нынешний век, а следующий, тринадцатый. Ладно, не отвлекаемся. Что там у нас ещё имеется? Следующий пергаментный свиток оказался совсем маленьким, но Мишка даже не стал его разворачивать, потому что внутри его обнаружились свёрнутые в трубочку листы бумаги, жёлто-серая, толстая, шершавая, низжайшего качества, но бумага Мишка, вспотевшими вдруг руками, развернул листы: чистые, неисписанные, пять штук. Формат чуть побольше, чем А4. Видно, что отрезаны от листа гораздо большего размера. Мишка так долго перебирал пальцами эти пять листов, что даже Алексей оторвался от карты и уставился вопросительным взглядом. Пришлось отложить пустые листы и развернуть маленький пергамент. Ещё один сюрприз. Даже не глянув на короткий текст, не поняв ни содержания, ни назначения документа, Мишка впился глазами в печать. Она была не восковой и не из какого-то другого материала, используемого для таких целей, не подвешенной к пергаменту на шнурке или ленточке, а оттиснутой прямо на листе, чернильной. Этот бюрократический фетиш произвёл на Мишку даже большее впечатление, чем бумага. В центре печати был изображён журавель, держащий в клюве извивающуюся змею. Впрочем, качество изображения было такое, что птица запросто могла оказаться и цаплей, и аистом, и даже страусом. Но судя по прозвищу боярина, это всё-таки был журавель. По краю печати имелась надпись: Но в колеблющемся свете двух лучин разобрать её было совершенно невозможно. Текст же на пергаменте был краток и категоричен, как будто я сам приказываю, мандат произнёс Мишка вслух. Что? не понял Алексей. Здесь написано, как будто я сам приказываю, объяснил Мишка. Но не сказано, кому эта грамота дана. Любой ею пользоваться может. И обрати внимание, пергамент не новый. Скорее всего, достался в наследство от Ионы, а тому от предыдущего смотрящего. «Это что же, я с этой грамотой могу явиться куда угодно и приказывать?» «Туда, где нового смотрящего еще не видели, да. В острог за мостом, например, не сможешь. Новый смотрящий туда уже заезжал. А сюда?» Алексей ткнул пальцем в карту. «Как думаешь?» Если он ехал из Крупницы, то вряд ли село далеко в стороне стоит. Ага, а пути до него от Острога всего лишь день, я подсчитал. Ты что, хочешь целое село отсюда увезти? Так бесполезно же. Поля не сжаты, огороды не убраны. Чем холопов Данове кормить будешь? Не я их кормить буду, а Ратненская сотня. Просто так они сюда не пойдут» а за хорошей добычей с радостью. Обзавидовались же куньевской удачи. Короче, Михайло, давай Корнею грамотку писать. Утром вместе с ранеными и отправим. Через болото идти полдня, потом, даже если взять двух сменных коней, в дороге все равно один раз заночевать придется. Так что грамотку Корней получит только послезавтра. Поднять седло желающих сходить за добычей да дойти сюда? Дня два-три. Вместе считай дней пять. Давай-ка бери писарскую снасть и пиши. От Алексея к Корнею. Мишка развернул один лист бумаги, придавил его края, чтобы не скручивался, шкатулкой и латной рукавицей откупорил чернильницу. Сам удивляясь тому, как ожили рефлексы более чем сорокалетней давности, обмакнул перо в чернила и скребанул кончиком пера по краю чернильницы чтобы согнать излишки чернил и не уронить на бумагу кляксу. Вспоминая ненавидимые в первых классах школы уроки чистописания, вывел от Алексея Корнею. Казалось бы, что такое несколько рядов чёрточек и закорючек, расположенных на желтовато-сером листе. Ну, обозначают они буквы славянского алфавита, придуманного много лет назад монахами Кириллом и Мефодием. Но ну, складываются они для знающего грамоту в слова и предложения. Но вот окажется этот листок в руках сотника, и примут на свои спины стревы иконы привычную тяжесть садников и ратного железа, и останут стоять у ворот женщины, провожая взглядами отцов, мужей, братьев, осеняя их в спину крестным знамением или шевеля губами в наговоре, отводящим беду от защитника и кормильца, от сыночка кровиночки, от лады ненаглядного. А потом где-то там, куда унесли ратнинских мужей боевые иконы, вырваться из ножен клинки, изогнуть тугие плечи луки и уставиться смертельными жалами копья в других кормильцев, кровиночек и ненаглядных. Всего несколько строк, а сколько людских судеб они могут изменить? Скрепит по шершавой бумаге перо, складываются в слова, буквы.